С открытием классов баяна в музыкальных школах стала ощущаться нехватка квалифицированных педагогов по этому инструменту. Были расширены и открыты новые классы баяна в ряде музыкальных училищ. В Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных в 1949 году был открыт факультет народных инструментов, на котором имелся и класс баяна. Первым преподавателем здесь был Виктор Глебович Горохов, не только хорошо владевший баяном, но и имевший глубокие теоретические познания. Он пользовался у студентов огромным авторитетом и любовью. Большие организационные способности проявил заведующий кафедрой народных инструментов Александр Сергеевич Илюхин. Комплектуя состав педагогов, он приглашал известных баянистов, дирижёров, композиторов, хорошо знающих баян. Из первых выпускников института были оставлены там же на преподавательской работе Коловков, класс Горохова, который с 1963 года возглавляет кафедру народных инструментов в институте имени Гнесиных и является дирижёром оркестра народных инструментов. И Сурков, класс Чайкина, кроме преподавательской работы, ведёт и концертную деятельность. Он играет на трёхрядном баяне конструкции мастера Колчина. Баян это трёхголосный, семирегистровый, восьмой регистр на левой стороне. Имеет тембровую камеру на прямой деке. С левой стороны переключение из готового аккомпанемента на выборный. Особенности этого инструмента высокие акустические качества и прекрасное соотношение извучности. Ещё раньше класс баяна был открыт в Киевской консерватории и в Харьковском музыкально-драматическом институте. Открытие класса баяна в музыкально-педагогических институтах и консерваториях сыграло огромную роль в становлении профессионального педагогического и исполнительского мастерства на этом инструменте. С годами росло и число изданий для баяна. Музгис, кроме начального курса игры на баяне, Иванова в 1949 году выпустил Первоначальную школу игры на баяне Речменского, а в 1952 и 1956 годах самоучитель игры на баяне того же автора. Издательство Советский композитор в 1956 году начало издание Самоучителя игры на баяне Басурманова и Чайкина. Спрос на это пособие так велик, что переиздание его происходит и поныне. В 1957 году музыгизом была издана школа игры на баяне Онегина, впервые допущенная отделом учебных заведений Министерства культуры СССР, учебное пособие для музыкальных школ и училищ. Эта школа выдержала много переизданий и является до настоящего времени единственным учебным пособием такого рода. В 1959 году то же издательство выпускает составленные Гороховым и Онегиным хрестоматии для баяна, предназначенные для учащихся 1-5 классов детской музыкальной школы. Эти пособия также утверждены отделом учебных заведений Министерства культуры СССР. В 1958 и 1960 годах Ленинградское отделение Музгиза выдаёт очень удачные педагогические сборники для музыкальных школ. Пьесы и этюды для баяна. Составитель Говорушка. Параллельно с этими основными изданиями стала издаваться много другой нотной литературы для баяна. Музгизм, в выпущенной серии Библиотека начинающего баяниста, пьесы в лёгком переложении, Библиотека баяниста, пьесы средней трудности и концертный репертуар баяниста. Издательством Советский композитор изданы серии Первые шаги баяниста и Лёгкие пьесы для баяна. Кроме того, обе издательства выпустили хрестоматии, альбомы баяниста и много других сборников для баяна с различным содержанием по темам и характеру произведений. Расширение репертуара баянистов и аккордеонистов продолжает и издательство Музыка. Сборники для баяна издаются также республиканскими и ведомственными издательствами.